Разговор за обедом долго не завязывался. Императрица никому особенно не обращалась. Иоганн Эрнест, все еще под влиянием новости о португальском инфанте, видимо, был не в духе. Жена преспокойно кушала, не обращая как будто ни на кого и ни на что внимания, а между тем все видела и за всем следила. А Андрей Иванович, Весь погружен был в созерцание своей порции. «Утомили вы меня, Андрей Иванович», — наконец проговорила императрица. «Толкуете, толкуете, а все ни к концу никакому, а все к концу не подходите с этим майоратом. Ведь кажется ясно, что он к нам не подходит, но что покойный дядя взял его сыной земли». «Но, Ваше Величество!» «Различные консидерации?» «Консидерации, консидерации!» С раздражением перебил Андрей Иванович Берон, объяснивший не без основания предложение супружества с инфантом португальским инициативу Астермана. «Вы со своими консидерациями скоро потеряете здравый смысл. Лучше бы занимались делом!» Такая грубая выходка против вице-канцлера смутила императрицу и разговор оборвался. После обеда императрица обыкновенно уходила одна в свои апартаменты. Но с переездом в Измайлово она иногда отступала от порядка, приглашая с собою для совещания графа Астермана. «Садись, Андрей Иванович», — сказала императрица, ласково улыбаясь, как будто стараясь загладить грубость Берона указывая ему на стул против себя и сама опускаясь в глубокое кресло. «Хочу я поговорить с тобою. Рабская преданность моя вашему величеству. Знаю, знаю, Андрей Иванович, не трудись изъяснять. И сама тебя знаю, и много слышала о тебе от учителя моего, от твоего братца Мекленбургского посланника». Я тебе верю. Вчера Рейнгольд Карлыч Сказывал мне, Будто несмотря на мои неусыпные заботы, Много недовольных. Скажи мне по совести, Откуда эти недовольные И какая тому причина? Виновного в каждой акции Всемилостивейшая монархиня Должна искать в тех, Кто от этих акций Может приобрести авантаж авантаж авантаж раздумчиво повторяла анна Ивановна. точно ты оракул какой андрей иванович никогда не скажешь прямо долгоруковы что ли так они высланы но их конфиденты и адепты пребывают здесь ваше величество родственники и приближенные могут льститься их скорым возвращением, а милосердие к их великой придерзости может подать повод к мечтаниям о слабости правительства и о великом их могуществе. Что правда, то правда, Андрей Иванович, нужно их лишить всяких мечтаний о возвращении прежнего. Изготовь указ, А ссылки их подальше. Кого куда, смотря по их винам? Императрица задумалась.